Афоризмы Медвежатника Как помнит читатель Соколов после дела об убийстве Марии Грачевой был отстранен от служебной деятельности на два месяца. Он наслаждался одиночеством в своем мытищинском доме, жадно вдыхал смолистый запах хвои, читал в первых изданиях «Оды Державина» и «Эклоги Сумарокова». Вечерами садился за шахматную доску со сторожем Буни. Неожиданно старый медвежатник, бравший в свое время многие сейфы России и Западной Европы, оказался способным шахматистом, рассказчиком он и вовсе был великолепным. Соколов спрашивал, «Ну, Буня, признайся, скучаешь по прежней веселой жизни?» «Что значит, скучаю?» — вздыхал старый Буня. Мы все желаем золотые реки и карманы, полные гелда. А получается иначе. Я, Аполлинарий Николаевич, теперь твердо знаю. Лучше маленькая рыбка на сковородке, чем большой таракан за пазухой. Нет, не скучаю. Зато Соколов после двух недель от лучки отдел начал скучать. Нет, это чувство не было скукой в обычном понимании. Скорее, это было беспокойством. Как они там без меня? Какой шушеры сейчас в Москву только не нанесло? Прежде убийства раз в год случались, а нынче чуть не каждую неделю. Это государь виноват с его фальшивыми идеями, о либерализме развел демократию. Свобода должна быть для честных граждан, а не для убийц и подонков. Он шел по широкой, покрытой толстым рыжим ковром хвои аллее. Желтый, спокойный и сухой свет все выше подымавшегося солнца озарял голубой простор между высоченных елей. Вдруг чуткого уха коснулся знакомый звук «Тр-тр-тр». Калитка отворилась, и в очках-луковицах на лбу появился Галкин, пропыленный, белозубо-улыбающийся. — Аполлинарий Николаевич, кошка просит прибыть, срочно! Взлетая на ухабах, из которых преимущественно состояли во все времена российские дороги, рано понесся к Москве.